Андропов Юрий Владимирович Минутка Игорь Александрович «Бездна. Миф о Юрии Андропове». Роман Москва. Армада. 1997 год От издательства Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, Черненко, Андропов, Горбачев — все они герои книг новой серии исторических романов издательства «Армада». Эта серия называется одним коротким словом «Вожди». Понятие «вождь», родившееся в эпоху первобытно-общинного строя, на много веков выпало из активного употребления чтобы вновь ожить в начале 20 века. 20-е столетие стало временем Российской революции, которая дала возможность человечеству проверить на практике идеи, завещанные еще 19 веком, главный из которых – коммунизм, вернее стремление к нему, почти на целый век определило ход исторического развития России. Вот в это время, в пору великих потрясений, революции, гражданской войны, вновь ожило забытое слово вождь. Несомненно, самой яркой личностью в ряду вождей революции и нового государства был Владимир Ильич Ленин. «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир», — говорил Архимед. Ленин нашел точку опоры, пролетариат, и изобрел рычаг, который перевернул тысячелетний строй России. Этим рычагом оказалась марксистская партия, которая сумела не только взять власть, но и удержать ее после долгой и изнурительной гражданской войны и иностранной интервенции. Фанатик грандиозной утопии, Ленин был убежден, что строит государство на века, что пример России вдохновит трудящихся других стран и социалистическая революция охватит весь мир. Но век такому государству был отмерен недолгий. Одна статистическая жизнь, 74 года. И оказалось оно совсем не таким, каким видел его кремлевский мечтатель. Не готовая к социализму, Отсталая крестьянская Россия не могла стать ничем иным, как авторитарным государством, жестким диктаторским режимом правления. Сталин преобразовал Ленинскую партию, истребив романтиков революции, честных тружников, превратил ее в бюрократическую структуру, ставшую его послушным орудием. В процессе коллективизации, сопровождавшейся искусственным голодом, под лозунгом «борьбы с кулачеством», было фактически уничтожено самое крестьянство. Курс на индустриализацию страны способствовал созданию мощного военно-промышленного комплекса, но закрыл путь для развития нормальной экономики. Внешняя политика Сталина втянула страну в тяжелейшую войну, которую выиграл исключительный героизм советского народа и на фронтах, и в тылу. Тяжелое наследство осталось преемнику Сталина, первому секретарю ЦК КПСС и несколько лет спустя председателю Совета Министров Никите Сергеевичу Хрущеву. Сельское хозяйство перестало кормить страну, и долгие годы пришлось закупать хлеб за рубежом. Гонка вооружений требовала невероятных усилий от государства, изнуренного войной и массовыми репрессиями сталинской эпохи. Природный ум и неуемная реформаторская энергия Хрущева обеспечили необычайный прорыв советского народа. Из лагерей были выпущены сотни тысяч невинно осужденных. В городах началось интенсивное строительство жилья. Мы первыми запустили искусственный спутник Земли, и первый человек в космосе был гражданин СССР Юрий Гагарин. Но Хрущев был сыном своего времени. Во многом он оставался в плену старых предрассудков и лживых утопий. Его непоследовательные реформы стали быстро выдыхаться, а в итоге он стал жертвой заговора своих же соратников. Долголетнее правление Леонида Ильича Брежнева не случайно получило название «застоя». Его идеалом были тишина и покой любой ценой. Попытки в очередной раз реформировать разрушающуюся экономику, были задушены в первые же месяцы, и на протяжении двух десятилетий страна проедала свои ресурсы. Всякое инакомыслие подавлялось с тихой жестокостью, в помощь органам стала привлекаться карательная психиатрия. Чрезмерно усилившаяся цензура обеспечивала благостную ложь о процветании советского народа, а разрушительные процессы тем временем столь же тихо подтачивали основы гниющего государства. Юрий Владимирович Андропов, сменивший Брежнева, был преисполнен, возможно, самых благих намерений и, видимо, мечтал о каких-то реформах но он слишком сильно был напуган событиями в Венгрии осенью 1956 года и слишком долго возглавлял КГБ. Судьба дала ему всего лишь один год. Он успел лишь обозначить свои добрые пожелания, чтобы уступить место новому вождю, чье правление было столь же кратким. Вожди наши, сильные и слабые, умные и не очень, были ведь не только государственными деятелями. Как и все люди на земле, они были мужьями, любовниками, отцами и дедами. Перед глазами читателей пройдут эпизоды частной жизни Ленина, Сталина, Хрущева, Андропова. Их близкие тоже пережили трагедии и драмы «Нашего времени», И сыграли свою роль в судьбах руководителей страны. Начинается серия вожди романом Игоря Минутка Бездна о Юрии Владимировиче Андропове. Об авторе Игорь Александрович Минутка родился в Москве в 1931 году, член Союза писателей России, прозаик, драматург, журналист. Закончил исторический факультет Тульского педагогического института имени Льва Толстого. Литературный институт имени Максима Горького. Семинар Льва Кассиев. Высшие сценарные курсы при Союзе кинематографистов. Семинар Григория Чухраев. Игорь Минутка автор более 30 книг. Среди них исторические повести «Костры на площадях» и «Три жизни», роман «Восхождение», Повесть мне 18 лет» о молодом поколении 60-х годов. Сборник повестей и рассказов «Весенние деревья». Сборник деревенских повестей «Шесть дней и девять месяцев». Несколько книг для детей «Девочка из нашего класса», «Жизнь и приключения кубышки», «Лето в жемчужине Пишет Игорь Минутка и детективы. Последняя книга в этом жанре Исторический роман По Золотому следу Издательство Олимп 1996 год Игорь Минутка автор более 500 журналистских работ в самых разных жанрах: Очерки, эссе, Проблемные статьи, репортажи, рецензии, фильетоны, путевые заметки. Им написаны пьесы Старый клен в московском дворе. «Личная жизнь» Нержавейкина в июне 1937 давно, когда была юность, завещание, таинственный гонец, жизнь и смерть российского барда об Игоре Талькове. По сценариям писателя снято пять телевизионных художественных фильмов «Одесский трамвай», «Артем», «Здравствуйте, доктор», «Что там за поворотом», «Я, ты и другие». Сейчас Игорь Минутка для издательства «Армада» работает над серией триллеров под общим названием «Оккультные войны XX века». Андропов Юрий Владимирович родился 15 июня 1914 года в казачьем селе Нагудское, неподалеку от Ставрополя. Семья железнодорожного рабочего. В 1930-1932 годах работал телеграфистом, киномехаником в различных районах Северного Кавказа. В 1933 году, после окончания средней школы в Маздоке, поступает в техникум водного транспорта в городе Рыбинске Ярославской области. После окончания техникума в 1936 год Работает освобожденным секретарем комсомольской организации Рыбинской судоверки. В 1939 году вступает в ряды КПСС. Секретарь 1938 год, затем первый секретарь 1940-1944 годы Центрального комитета комсомола Карелии во время Второй мировой войны. Возможно, уже с тех пор был связан со службами государственной безопасности, так как не воевал, а был привлечен к контролю над партизанами, один из руководителей партизанского движения в Карелии. Согласно официальной версии, неподтвержденный учился в Петрозаводском государственном университете, но занятия были прерваны войной. В 1944-1947 годах второй, затем первый, секретарь Петрозаводского горкому партии. В 1947-1951 годах второй секретарь Компартии Карелии. В 1951 году командирован в Москву, учился в высшей партшколе, работал в ЦК КПСС инструктором, затем зав. отделом. В 1952 году переходит на работу в Министерство иностранных дел СССР. В 1953 году назначается чрезвычайным и полномочным послом в Венгрии. Проводил политику кремлевского руководства во время венгерских событий осенью 1956 года. В марте 1957 года отозван из Будапешта в Москву глава отдела Центрального комитета по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран. На этой должности 10 лет. 1957-1967 годы. После 22-го съезда партии октябрь 1961 года Член ЦК КПСС. С 1962 по 1967 годы член Комитета по международным делам Верховного Совета СССР. Секретарь Центрального Комитета КПСС в 1962-1967 годах. В мае 1967 года Андропов становится председателем КГБ и руководит им в течение 15 лет до мая 1982 года. Кандидат в члены Политбюро ЦК в 1967-1971 годах. Член Политбюро с 1973 года. Приоткрыл шлюз еврейской эмиграции из СССР с 1971 года. В сентябре 1977 года выступил по советскому телевидению по вопросу о диссидентах, что было беспрецедентным шагом для шефа КГБ. В декабре 1979 года принимал участие в решении о советском вмешательстве в Афганистане. Член Президиума Верховного Совета СССР с 1982 года. В мае-ноябре 1982 года секретарь ЦК КПСС. После смерти Брежнева 10 ноября 1982 года Андропов избирается генеральным секретарем ЦК КПСС. Будучи генсеком и руководя партией, Пытался бороться с брежневскими ставленниками в ЦК. Создал под своим началом группу по изучению опыта социалистических стран, куда вошли почти все экономисты, будущие светила Горбачевской перестройки. В августе 1983 года последний раз обратился к народу по телевидению. Юрий Владимирович Андропов считался высокоинтеллигентным человеком, знал английский язык, имел вкус к коллекционированию предметов искусства. Страдал почечной болезнью, которая держалась в секрете и объяснялась как простуда. Умер 9 февраля 1984 года. Пробыл у власти 15 месяцев. По изданием Большая советская энциклопедия, Москва, 1976 год, Великая Отечественная война, 1941-1945 годы, Малая советская энциклопедия, 1985 год. Книга написана при участии кандидата исторических наук Эдуарда Прокофьевича Шарапова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 Псалтирь. Первый псалом Давида. Глава первая. 19 января 1982 года. Мальчик бежал по теплой, не остывшей за ночь дороге, по проселочной степной дороге, и сквозь пальцы босых ног струйками пробивалась тончайшая беловатая пыль. Странным образом, дитя человеческое видело себя со стороны, и его ничуть не смущала нагота собственного маленького тела. Наоборот, в этой обнаженности, легкости было сладостное слияние с огромным живым миром, окружавшим его, и этот утренний мир был любовно-радостен, гармоничен, был наполнен могучей животворящей энергией, и полностью растворял себе бегущего голого мальчика. Было раннее летнее утро, из-за дальнего горного хребта вставало солнце, и бездонное небо над зеленой землей постепенно становилось бледно розовым и легкие воздушные облака, покрывавшие самые высокие вершины, тоже нежно разовели. Степная дорога вела к этому дальнему отрогу Кавказского хребта. Да, он уже знал, ему говорили родители, с этих гор начинается Кавказ. И цель бегущего мальчика была всепоглощающая и огромна, достигнуть горного края вершин и облаков. Потому что там, что там, счастье? Секрет, который неведом никому в мире, Его душа не знала ответов на эти вопросы, да и не задавала их. Просто это была цель — добежать до горных хребтов, прикоснуться к ним, и тогда мальчик узнает, для чего он послан на эту беспредельную прекрасную землю. Ему откроется смысл, великий смысл. Предчувствие этого открытия наполняло бегущего мальчика ликованием, восторгом, и ужасом одновременно. Потому что он бежал, а горы отодвигались, уходили вдаль, а навстречу, замедляя его бег, поднялся ветер, и в нем стал ощутим ледниковый холод. Мальчик все бежал, бежал, и появилось ощущение слабости, страха, силы покидали его. Над отрогом Кавказского хребта Теперь клубились темные тучи. Юрий Владимирович Андропов резко открыл глаза. Он заснул в кресле в неудобной позе за своим столом. Слева на пульте негромко, с равными промежутками, звонил телефон внутренней связи. Председатель Комитета государственной безопасности взглянул на ручные часы. Было шестнадцать часов двадцать две минуты. «Двадцать минут пятого», — подумал Андропов, поднимая трубку телефона. Я звонил Чазову, чтобы справиться о здоровье Суслова. Но Евгений Иванович оказался на операции. Значит, этот внезапный сон не продолжался и минуты. «Я слушаю», — сказал Андропов, прижав к уху телефонную трубку и еще успев подумать. Сколько же мне лет в этом навязчивом сне? Пять или шесть? Я еще не ходил в школу. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Ответственный дежурный по комитету полковник Назаренко. Только что из Усова звонил личный телохранитель Сергея Кузьмича Цагана. Волос дежурного прервался от волнения. Ну, спокойно спросил Андропов. Ваш Первый заместитель застрелился у себя на даче. Несколько мгновений Юрий Владимирович молчал. «Что предпринято?» — по-прежнему спокойно спросил он. «Майор Госбезопасности Гаврилов, личный телохранитель генерала армии товарища Цагана, он же водитель машины, вызвал на место происшествия скорую помощь. Машина пока не прибыла. Он, то есть майор Гаврилов, «Охраняет труп до прибытия». «Немедленно направить в Усово нашу следственную группу», перебил председатель КГБ. В «Прокуратуру СССР пока ничего не сообщать. Перекрыть все источники информации». «Ничего не должно попасть в прессу, естественно, прежде всего в зарубежную. У бригады скорой помощи взять расписки о неразглашении». Слушаюсь, Юрий Владимирович, копию заключения бригады скорой помощи, как только оно будет готово, ко мне на стол. Слушаюсь. Увезут труп в морг, пусть майор Гаврилов, перед тем, как писать рапорт, зайдет ко мне. Будет сделано, Юрий Владимирович. Андропов положил трубку телефона. Не торопясь, прошелся по своему огромному кабинету. Шаги были бесшумными, утопая в толстой ковровой дорожке. Председатель КГБ остановился у окна, отогнул край коричневой портьеры. Над Москвой мела метель, уже смеркалась. На площади Дзержинского зажглись желтые фонари, справа светились разноцветные неоновые буквы «Детский мир». Вокруг сурового памятника Железному Феликсу Кружили вереницы машин с уже зажженными подфарниками. Андропов вернулся к письменному столу, около сорока минут работал над текущими бумагами, сдерживая себя. Потом, преодолев внутреннее сопротивление, выдвинул правый нижний ящик. Папка в коричневом переплете. Юрий Владимирович перелистывал страницы бриллиантового дела, С грифом на каждый из них совершенно секретно. Два месяца назад, с несколькими днями, — подумал он. Да, память не подвела. Лично вести это дело своему первому заместителю генералу Цагану Сергею Кузьмичу он поручил два месяца и три дня назад. Вот и финал, — подумал Андропов. Правда, несколько неожиданный. И все-таки. Я просчитывал несколько вариантов. Но самоубийство слабоком то оказался, Сергей Кузьмич. Хотя, кто знает, может так и к лучшему. Юрий Владимирович Андропов не мог преодолеть себя. Наконец-то пронеслось в сознание. Посмотрел на крупный круглый диск прямой связи с генеральным секретарем ЦК КПСС. — Позвоните. — Как-никак родня, хоть и не по крови. — Нет, — остановил себя председатель КГБ. — Рано. Позвонил помощник председателя Григорий Борисович Владимиров. — Юрий Владимирович, доставлено заключение бригады скорой помощи и в приемный майор Гаврилов. Сначала заключение, а потом я приглашу майора. Вошел помощник, бесшумно закрыв за собой дверь. Как всегда, подтянутый в безукоризненном темно-сером костюме, черный галстук повязан аккуратным узлом. Прошу, Юрий Владимирович. На стол лег лист бумаги. Мы перепечатали скопии, с больно неразборчиво было написано. От волнения надо полагать. «И от страха», — еле заметно улыбнулся Андропов. «Все еще боятся нас с вами, Григорий Борисович». Помощник молчал. «Да». Председатель КГБ бесстрастно, непроницаемо смотрел на Владимова. «Забыл у вас спросить». Возникла короткая пауза. «Первые результаты операции «Каскад» попали к Михаилу Андреевичу?» «Попали». «Когда?» Операция «Каскад» началась вчера, в 1 час 30 минут. Первые задержания совместными силами органов и МВД производились по формуле А. Хорошо. Перебил Андропов, и в голосе его было нетерпение. На стол суслову отчеты об этих задержаниях легли вчера в первой половине дня. Понятно. И опять возникла пауза. Майору Гаврилову предложите чаю, пусть успокоится. Вы свободны. Григорий Борисович Владимов бесшумно вышел из кабинета. Андропов углубился в машинописный текст. Усова, дача 43. Скорая помощь. 19 января 1982 года, 16.55. Пациент лежит лицом вниз. Около головы обледенелая лужа крови. Больной перевернут на спину. «Больной!» — горько усмехнулся председатель КГБ. «Зрачки широкие, реакции на свет нет, Пульсации нет. Выраженный цианоз лица. Реанимация, непрямой массаж, интубация». 17.00 приехала реанимационная бригада. Юрий Владимирович прервал чтение. Так, а с них взяли расписку, а не разглашение. Он подтянулся было к телефону. Наверняка взяли. Андропов читал дальше. Мероприятие 20 минут не дали эффекта, прекращены. Констатирована смерть. В 16.15 пациент, гуляя по территории дачи с шофером, выстрелил себе в висок из пистолета Макаров. Следовали подписи пяти врачей. «Прямо, скажем, писали не Шекспиры», — подумал Юрий Владимирович. «Как тут, гуляя по территории дачи с шофером?» «Странно». Он нажал клавишу селектора. «Пригласите майора». Телохранитель Сергея Кузьмича Цагана оказался молодым человеком, лет 30, высоким, спортивным, с широкими плечами, с открытым славянским лицом, которому короткая стрижка и веснушки, рассыпанные по носу и щекам, придавали что-то детское. Войдя в кабинет, он замер у двери по стойке смирно. «Товарищ председатель, разрешите доложить». Голос был густой, спокойный, в нем звучало достоинство. — По вашему приказанию... — Не надо, — перебил Андропов. — Давайте без уставных формальностей. И подумал, хороший парень, и уже майор. — Молодец. Надо поинтересоваться его личным делом. — Как вас по имени отчеству? — Николай Павлович. — Вот присаживайтесь сюда, Николай Павлович. — И все по порядку мельчайшими подробностями, не упуская ничего. Как это было? Майор Гаврилов удобно устроился на предложенном ему стуре, сосредоточился. Днем меня вызвал к себе Сергей Кузьмич в кабинет. «Во сколько?» — перебил Андропов. «Было около двух. Сказал «Коля, я хочу сегодня пораньше на дачу уехать. Подавай машину полчетвертого» что у него нет личного шофера, опять перебил Андропов. Есть, конечно, в отпуске сейчас. Довенко. Вот я и подменяю. А для меня машины, словом, хобби. На восьмерки свои езжу. Ну, а чайку водить это и слов не подберу. Когда он с вами разговаривал в два часа, в кабинете еще кто-нибудь был? Никого. Вообще, знаете... Майор Гаврилов помедлил. «Знаете, Юрий Владимирович, в последнее время к Сергею Кузьмичу мало кто заходил. Да и он. Привезу его, он запрется в своем кабинете. Себе никого не вызывает, к нему никто не идет». «А как он сегодня?» — перебил Андропов. «Ничего особенного вы в нем не заметили?» «Да нет, обычно задумчивый».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 «В последнее время он все время задумчивый, — майор Гаврилов кашлянул в кулак, — был. Ровно в полчетвертого подал машину, поехали. Правда, Сергей Кузьмич сзади сел. Обычно рядом, а тут сзади. По пути ничего не говорил? Нет, ни слова. Мне даже показалось, задремал. Он к окну отвернулся, лица не видно. Доехали быстро». Чего тут до Усова на чайке, да с нашими номерами? Николай Павлович Гаврилов вдруг замолчал. Андропов не торопил его. Вот сейчас, думаю, как-то совсем безлюдно мне показалось в Усове. Никого нет, похоже, все дачи пустые. И снег валит ужас, все замело. К даче еле подъехали. Выходит охранник, спрашивает... Ворота, Сергей Кузьмич, отворять? Заезжать будете? А он ничего не ответил, вошел в калитку. Я за ним. Там охранник дорожки от снега расчистил, в даче, своей сторожки. еще куда-то вглубь усадьбы. И тут Сергей Кузьмич у меня спрашивает. Какой у тебя пистолет? Макаров. Покажи. Вынул я свой пистолет, ему передал. Сергей Кузьмич Подержал его на ладони, удобный, говорит, легкий, и в карман к себе опустил. Я стою, не знаю, что делать, а генерал у охранника спрашивает, «Эта дорожка куда ведет?» «Про ту, что вглубь усадьбы». «А никуда», — отвечает охранник, — «к забору». «Я расчистил немного, а у забора сугроб». Тут Сергей Кузьмич сказал, «Вот ты хорошо, что никуда». Повернулся ко мне. Я прогуляюсь. Вот тут перебил Андропов пристально через свои очки, глядя в глаза майора Гаврилова. В медицинском заключении написано «Гуляя по территории дачи со своим шофером». Юрий Владимирович. Майор быстро поднялся. На его лбу выступила испарина. Я пошел было за ним, А Сергей Кузьмич обернулся и так резко стоять, это приказ, один пройдусь. А я, честное слово, в тот момент и про свой Макаров забыл, просто в голову прийти не могло, чтобы он не знать. Дальше? жестко спросил Андропов. И дальше что ж, потупил голову Николай Павлович Гаврилов, и на его скулах заиграли желваки. Там ведь сосны, березы. Дорожка за них поворачивает и не видно ничего. Прошло, может быть, минута три-четыре, и выстрел. Вот и все. Так оно и было, подумал председатель КГБ, и сказал. Все рассказанное мне, Николай Павлович, так же подробно изложите в рапорте. И сами понимаете, до официального сообщения да-да, вырвалось у телохранителя генерала армии Цагана. — Вы свободны, товарищ Гаврилов. Дверь, как всегда, закрылась бесшумно. — Так, — сказал себе Андропов, сдерживая волнение. — Пора. — Где он сейчас? Может быть, еще в Кремле? Юрий Владимирович поднял трубку прямой связи с генсеком КПСС. И тут же в самое ухо глуховатый, нечеткий голос сказал с придыханием. — Слушаю, Юра. — Здравствуйте, Леонид Ильич. Возникла пауза. Ударяясь в барабанную перепонку, казалось, проникая в мозг, слышалось тяжкое, хлипкое дыхание генерального секретаря ЦК КПСС. — У нас беда. Андропов постарался придать своему голос скорбь. И у нас, и у вас. На даче застрелился Сергей Кузьмич Цаган. «Я, Юра, знаю», — ответил Брежнев. «Может быть, раньше тебя». «Надо было это предвидеть», — подумал Андропов. И спросил совершенно спокойно. «Как оповестим?» «Плохо себя чувствую», — после некоторой паузы ответил генеральный. «Еду к себе в Заречье. Завтра соберемся. Хриплое тяжкое дыхание. Решим. Трубка замолчала. Юрий Владимирович прошелся по кабинету, опять остановился у окна. Снег валил так густо, что Москва совсем потерялась в бело серой круговерке. Только угадывалась расплывчатыми фонарями смутными огнями реклам на проспекте Маркса, движущимся светом автомобильных фар, все плывущих и плывущих в снежной нереальности, огибая памятник Феликсу Дзержинскому. Андропов задернул тяжелую портьеру, погасил верхний свет, включил настольную лампу. Он любил этот полумрак своего кабинета, обжитого до мелочей за 15 лет службы на посту председателя КГБ. Он стал вместе с прилегающими комнатами его вторым домом, а, может быть, превратился в первый основной дом. Юрий Владимирович сел в свое кресло, чуть-чуть расслабил узел галстука, расстегнул первую публицу рубашки. Дальние углы кабинета совсем потерялись в темноте. Яркий круг света от настольной лампы падал на папку в коричневом переплете. Зажегся зеленый глазок селектора. Связь с его секретариатом, расположенным рядом через приемную. «Звонит Чазов!» – прозвучал голос помощника Григория Борисовича Владимова. Андропов нажал клавишу, сказал приветливо. «Здравствуйте, Евгений Иванович!» «Здравствуйте, Юрий Владимирович!» Голос главного врача Кремлевской больницы, кандидата в члены ЦК в КПСС, личного врача Леонида Ильича Брежнева, академика Евгения Ивановича Чазова, Прерывался от волнения. «Тоже знает», — понял Андропов. «Мне сказали, что от вас был звонок. Я только что из операционной». «Как Михаил Андреевич?» — перебил председатель КГБ. «Состояние близкое к критическому. Острое нарушение кровообращения сосудов головного мозга. Почки и печень почти не работают. Потери сознания. Словом, Кульминация сахарной болезни. При присутствии неотлучно его лечащий врач Евгений Иванович Шмидт. Делаем все необходимое. Где он у вас лежит, спросил Андропов? У Сталина. Почему не в новом корпусе? В охотничьем домике смонтировано новейшее оборудование, американское и японское. Охотничий домик. В одну секунду мысленно Юрий Владимирович проделал этот путь, так хорошо в последние годы и месяцы знакомо ему. Стремительный бег машины по Кутузовскому проспекту, переходящему за поклонной горой в проспект Маршала Гречка, скорость до 160 км в час, им дают зеленую волну, Остальное движение перекрыто, постовые милиционеры выходят ближе к нечащемуся членовозу. Не откажешь москвичам в остроумии. Вытягивается по стойке смирно, отдают честь. Леня старый маразматик изъел это халуйство. Не доезжая перекрестка ведущего на Рублевское шоссе, поворот налево, через несколько минут мелькает мосток над речкой Сетунь. Извилистая лесная дорога, Машина сбавляет скорость. Слева частит березовая роща, справа густой хмурый ельник. правый плавный поворот, и впереди возникает трехметровый глухой забор с железными воротами. За ним раньше была только дача Сталина, охотничий домик, как любил называть его вождь тех времен и народов. А теперь в глубине огромной огороженной территории 12-этажный корпус кардиологической больницы 4-го Кремлевского медуправления Медздрава СССР. Вотчина академика Евгения Ивановича Чадрова. И охотничий домик приспособили под медицинские музей. А ведь когда-то здесь по ночам Иосиф Виссарионович собирал за обильным столом своих первых верно подданных вождей, второго ранга, Микояна, Ворошилова, Берия, Кагановича, Хрущева. И напиваться надо было до положения рис. Отец всего прогрессивного человечества любил наблюдать, как расковывались соратники. Это здесь Никит Сергеевич отплясывал гопака. Климент Ефремович горланил скобрезные частушки. И кому-нибудь на стол подкладывали помидор, когда тот в белых брюках, если посиделки приходились на летнюю пору, поднимался, чтобы произнести очередную здравицу в честь гениального и великого. А когда свершался конфуз, больше всех хохотал и хлопал в ладоши товарищ Сталин. На эти дружеские ночные попойки приглашался и Михаил Андреевич Суслов, пуританин. Ненавистник алкоголя, наверняка, тяжко страдая, но не смея перечить волю хозяина. И вот сейчас в этом охотничьем домике он лежит на смертном одре. Какие картины проносятся в его угасающем сознании? Может быть, необходима какая-нибудь помощь, спросил председатель КГБ. консультации западных медиков у нас все есть, Юрий Владимирович. Последовала пауза. Чазов вздохнул. «А консультации не помогут». «То есть вы хотите сказать, — перебил Андропов, — надежды нет. Мы делаем все возможное, но, может быть, еще несколько дней, максимум, не знаю, неделя». «Когда к вам его привезли?» «Вчера, поздно вечером, в начале одиннадцатого». В голосе академика Чазова послышалось напряжение. «А что?» Спасибо за информацию, Евгений Иванович, сказал председатель КГБ. Делайте все возможное. И сверх того. До свидания. До свидания. Юрий Владимирович Андропов откинулся на спинку кресла. В кабинете была глухая тишина. Значит, все это произошло после их встречи, думал Андропов. Суслов пригласил к себе цагана вчера, к восемнадцати часам. И они не стали разговаривать в кабинете. Юрий Владимирович вынул из ящика письменного стола лист бумаги, на котором были напечатаны всего лишь несколько фраз, прозвучавшие вчера в кабинете главного идеолога страны на Старой площади и зафиксированные на пленку. «Цаган». «Можно?» «Здравствуйте, Михаил Андреевич», — Суслов. явился? Татьяна. Цаган. Я, я не понимаю. Суслов, не понимаешь? Все ты понимаешь, жирный Боров. Пошли, покатаемся по городу. И все. Значит, разговор происходил в машине. Серый кардинал осторожен. Ему ли не знать, что мы прослушиваем все кабинеты и в ЦК, и в Кремле? Сколько же не катались по городу? Себе на Старую площадь суслов вчера не вернулся. Приступ сахарной болезни свалил его уже дома. Что же получается? После вчерашнего разговора один вечером оказывается у Сталина и, по словам Чазова, а Евгений Иванович знает, что говорит, уже не вернется в этот мир. Второй сегодня утром на даче в Усове Стреляет из Макарова охранника себе в висок. Легкая улыбка тронула губы Юрия Владимировича Андропова. Волки от испуга скушали друг друга, или одним махом, как говорится, что Бог не делает все к лучшему. Только Бог ли делает это? Зададим мы вопрос за нашего героя. Председатель КГБ закрыл глаза. Обнаженный мальчик бежал по пыльной степной дороге. К заветным горным вершинам, которые теперь были окутаны тяжелыми тучами, и частые молнии рассекали их, но раскатов грома не было слышно. Не добегу, не добегу, не добегу, стучало его маленькое сердце, грохотом и гулом отзываясь во всем теле. Сейчас упаду. И все-таки мальчик продолжал бежать. Артур Вагорский, корреспондент газеты Daily News Соединенные Штаты Америки, аккредитованный в Москве. Меня разбудил телефонный звонок. Аппарат валялся, оказывается, на тахте рядом с подушкой. Я чуть ли не спал на нем. По укоренившейся привычке взглянул на свои часы сейку, которые никогда не снимаю с руки. Фосфорицирующие стрелки показывали 21 час 37 минут 19.1.82. Телефон надрывался, и я уже знал, что это Вика. Я поднял трубку. Слушаю, моя прелесть! Опять дрыхнешь?» Голос Вики был, как всегда, насмешлив, однако в нем ощущалось нечто. Волнение, смешанное с нетерпением и даже азартом. Взял привычку дрыхнуть, когда ночная жизнь белокаменной только начинается. — Да в чем дело? — спросил я, подавив зевоту, хотя профессиональное чутье подсказало что-то есть. Потрясные новости, Арик! Обалденные! — Ну! — нетерпеливо гаркнул я. — Нет уж, не по телефону. Вика зло хитнула. Мальчики, а у хренушки вам. А с тебя, мой сладенький, когда гонорар придет 30% комиссионных за такую информацию. Ты все-таки скажи, в чем дело, разозлился я. Скажу. Сейчас без 20.10. Ровно в 22.00 я за тобой заеду. Так что на сборы, сам понимаешь, поторопись. Мы на тачке рядом у триумфальной арки. «Кто это мы?» — перебил я. «Все свои. Едем на одну грандиозную встречу. Там будут подробности». «Подробности чего?» — перебил я. «Случившегося», — многозначительно сказала Вика. «Все, все». Через двадцать минут, как всегда, у телефонной будки. Ее голос оборвался короткими гудками. «Я посидел на своей тахте, широкой как море, Бесшумно, плавно покачался на ней. Вика почему-то называет ее «Наш в ковчег». Нет, детка, если что, мы на этом ковчеге не спасемся. Я смотрел свое холостяцкое жилье, полный бардак. На письменном столе перемешались рукописи, газеты, журналы. Стояла наполовину пустая бутылка итальянского мартини. Он меня и погрузил. Незапланированный сон, подумал я. На чайном столике грязная посуда, еще от завтрака. Экран телевизора покрыл слой пыли. Я провел рукой по щеке. Щетина была минимум двухдневная. Черт знает что. Совсем превращаюсь в русского. Не мудрено. Семь лет в этой загадочной непостижимой стране. Уже и говорю без акцента. Может быть, славянские корни? Поляк, русский — один хрен. Впрочем, вон что в Польше творится. А здесь, в матушке России, тишь да благодать, хотя отовсюду гнильем воняет. Ничего себе! Осталось тринадцать минут. Основное побриться. В ванной, намаливая щеки, я невольно рассматривал себя в зеркале. — Ну что, сэр, вам уже тридцать четыре. Возраст Христа позади. А результаты? Пожалуй, жаловаться грех. В родной газетке на хорошем счету мои корреспонденции украшают первые и вторые полосы, платят по первому разряду, поездил по миру, собственный корреспондент уже в четвертой стране. Перед Россией Парагвай, Греция, Япония, везде по два года. И в Москве собирался максимум три года. И вот, извольте бриться. Брейся, брейся, время идет. Седьмой год в стране, победившего социализм. Или, если угодно, в первом в мире государстве рабочих и крестьян. Почему? Не знаю. Когда-то мой непосредственный шеф Гаррисон Вернер шутил. Будешь сидеть у русских, пока не сменишь там лидера. Если так, похоже, ждать осталось недолго. Впрочем, наблюдая за кремлевскими старцами... Я ловлю себя почти на мистической мысли, что они бессмертны. Может быть, советские медики наконец изобрели этот самый эликсир? Отчет порезался. Нет, дело в другом. Вика. Я не хочу от нее уезжать. А она не хочет ехать отсюда со мной. Оказывается, есть в этой стране такие идиоты и идиотки. Я, — заявляет она, — разделю судьбу своей родины. И еще Арик. Это Вика превратила меня из Артура в Арика. И теперь я только на эту кличку отзываюсь. И еще, Арик, когда твоя мать смертельно больна, разве ее можно оставить? Да, умом России не понять. Нет-нет, надо себе в этом признаться, не только Вика. За семь лет я полюбил Россию и русский народ. Вот за что? За что любить эту распятую преступной властью страну и ее народ, рабский, терпящий властителей подонков? Надо разобраться. Когда я начинаю Викой философствовать на эту тему, она издевается. Паренек, снова достоевщина. Ты перекушал нашей российской действительности и уже не можешь переварить тошнотворное хлебово. Но я-то знаю, и она знает. За эту достоевщину она меня и любит. Или так, еще больше любит. Все, что ж, не такая уж плохая физиономия. Серые, вполне осмысленные глаза, выливая складка губ, и, говорят, ложбинка на подбородке тоже признак воли, прямой нос, густые светлые волосы, и никакого намека на высину. Отрастил себе здесь русские усы. И Вика говорит, что с ним я чуть-чуть похож на Лермонтова. Еще бы темные волосы и полное сходство. Как это у него? Белеет парус одинокий, в тумане море голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Только русский поэт может написать подобное. Ни в какой другой стране так не пишется. Все, все, без четырех десять. Я уже надевал в переднюю дубленку, когда ожил телетайп факса. Поползла белая полоса бумаги с красноватыми буквами убористых строчек. Я подбежал к факсу, когда он отключился. «Срочно в номер», — читал я. «Подробности смерти Сергея Цагана. Все возможное о болезни и состоянии Михаила Суслова. Артур, постарайся опередить коллег». Через три часа жду материал в редакции. Привет, Гаррисон. Вот оно в чем дело. Я пулей выскочил из квартиры, оглушительно хлопнув двери. Внизу я оказался, когда часы показывали две минуты одиннадцатого. Из своей коморки вышел наш консьерж, Дима. Вежливая верзила лет двадцати пяти, боксерской наружности. Добрый вечер, сэр. Добрый вечер. На охоту? Как у вас говорят, ответил я, глядя в его непроницаемые кгбшные глаза. Волка ноги кормят. И не удержался, добавил. А ночь, похоже, для охоты наступает в самый раз. Удачи, невозмутимо сказал Дима, и только мышцы его скол чуть заметно напряглись. На улице мела московская метель. Ударило в лицо колючим снегом. Все было бело в движении, неопределенно, на стоянке машины занесло снегом. Мой «Мерседес» накрыло белой шапкой. Завтра придется откапывать. Я оглянулся на наш 15-этажный дом, населенный дипломатами, аккредитованными в Москве журналистами, представителями торговых и прочих фирм со всего света. Во многих окнах уже погас свет. Я прошагал к чугунным воротам, открыл калитку рядом с ними. Из яркого освещенного куба, чтобы видеть все вокруг, вышел милиционер. Пожилой, солидный, козырнул мне, зорко вглядевшись в лицо, и ушел в свою теплую. Переходя на противоположную сторону улицы, к пустой телефонной будке, я оглянулся. Милиционер вращал диск одного из телефонов, стоящих перед ним на столе. О, Господи! Сергей Цаган, что я о нем знаю? Кажется, отчество Кузьмич. Никак не могу привыкнуть к этой русской необходимости отчества. Первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности СССР Юрия Андропова. Что еще? Постой, Арик, кажется, этот цаган в каком-то родстве с Брежневым. И на Лубянке он, следовательно, человек Леонида Ильича. Понятно, что дальше? Я взглянул на часы, было уже 12 минут 11 Я испытал, а давно надо было не обращать внимания, приступ досады. Это русско-советская расхлябанность, необязательность. Вечно не опаздывает, не держит слова, норовят обмануть. Потом находятся тысячи причин, отговорок, извинений. Нет, остановил я себя, Вика не такая. Она точна и пунктуальна, хотя и то, и другое сочетается у нее с бесшабашностью. И тем, что у русских называется А, пропадя на все пропадом. Она спешит сюда. И задержать их машину в такую метель могла только какая-нибудь дорожная ситуация. Пробка, залетели в сугроб, ведь дороги в Москве чистят отвратительно. Я стал думать о своей женщине. Сердце забилось чаще, я испытал жгучее желание немедленно быть с ней, представив наш в копчек. Она моя единственная женщина. Теперь я это знаю точно. «Что же с нами будет дальше?»